Тоже были гуанчи, народ, обнаруженный на этих островах первыми европейцами. Однако продолжим серию волнующих тайн, связанных с гуанчами. Например, летописцы завоевателя островов, нормандца Жана де Бетанкура, записали некоторые из встреченных ими странностей. Гомера — родина высоких людей, которые хорошо владеют самым замечательным из всех языков. Они говорят губами, как если бы у них не было языка вообще. В этих людей существует легенда о том, что их, ни в чем не повинных, жестоко наказал король, приказавший отрезать им языки. Судя по тому, как они разговаривают, в эту легенду можно верить. Непонятно, о чем идет речь? Конечно же, не просто о языке. Мало ли, языковина речи встречали на своем пути в Новый Свет и Индию мореплаватели, а вот на язык жителей одного из Канарских островов они все же обратили особое внимание. Да и было чему удивляться. Гуанчи-Канар, особенно на острове Гомера, могли переговариваться между собой при помощи свиста на расстоянии в 14 километров. Это были не какие-то заранее условленные сигналы, а самый что ни на есть живой разговорный язык, на котором можно было хоть сплетничать сколько угодно и о чем угодно. Разумеется, только друг с другом, а не с немыми по мнению островитян, с муглокожими моряками. Гуанчи исчезли, но их язык свиста, получивший у изумленных лингвистов название Сильбо-Гомера, поскольку он сохранился лишь у жителей острова Гомера, жив до сих пор. Повергая в отчаянии всех, кто пытается понять столь необычный способ передачи информации на расстоянии, точно и верно сказал о Сильбо Канарских островов Лоуренс Грин Гуанчи исчезли с лица земли, а с ними и их язык, но они успели научить испанских завоевателей свистеть принципы, положенные в основу языка свистов Гуанчи, были использованы в испанском варианте, и островитяне продолжали вести беседы над грохочущими стремнинами. Что ж, будем считать язык свиста Канарских островов загадкой номер два, коли уж загадкой номер один признали Гуанский антропологический тип, не имеющий никаких аналогий на тысячи километров вокруг. Пурпурные острова, как их называли, видимо, еще финикийцы и карфагенини, благодаря знаменитым местным красителям лишайнику Арселю, траве Оризелла и соку драконового дерева, с которыми, возможно, и связана тайна изготовления знаменитого тирского пурпура, лежат на расстоянии сотни километров от африканского материка. Совсем недалеко так что в безветренную ясную погоду, находясь на Атлантическом берегу Африки, можно видеть кучевые облачка, зацепившиеся за вершину Пик-де-Тейде, самого высокого действующего вулкана Канарских островов, 3718 метров. Геологи считают, что некогда этот вулканический архипелаг, состоявший из 13 крупных и мелких островов, был частью африканского континента, но в результате тектонической деятельности и движений земной коры острова отошли от родного материка. Произошло это где-то в конце третичного, начале четвертичного периода, когда формировалось современное человечество, и первые языки Великого Ледника начинали свой победный марш на юг. В то далекое время наши предки, неандертальцы, могли плавать лишь по собачьи, как это делают некоторые человекообразные обезьяны.